Куриное филе в лаваше с крабовыми палочками и овощами Полкилограмма тонкого лаваша Полкилограмма куриного филе Полкилограмма крабовых палочек 10 сладких перцев 5 помидоров 5 огурцов Двести граммов любого твердого сыра 250 пятьдесят граммов сырного соуса Сто миллилитров растительного масла Пол пучка зелени петрушки, перец черный молотый, соль по вкусу. Сладкий перец вымыть, удалить семена. Зелень петрушки вымыть, обсушить, мелко нарубить. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать одну-две минуты, снять кожицу, мякоть нарезать кубиками, куриное филе нарезать брусочками крабовые палочки, сладкие перец и огурцы соломкой. Сыр натереть на крупной терке. Куриное филе посолить, поперчить и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Перемешать филе и овощи. Каждый лист лаваша смазать сырным соусом, затем ровным слоем выложить начинку, свернуть конвертиком и уложить на противень. Блюдо готовить в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 10 минут.